Телефонные провода перерезаны. Электричество выключено. Входная дверь тщательно охраняется. Прошу дам положить на стол перед собой все свои драгоценности. Облегчите нам нашу работу, не медлите. И, пожалуйста, не пытайтесь ничего спрятать. «Мадам», продолжал тот же голос, освещая окаменевшее от страха лицо какой-то женщины, сидевшей на противоположном конце стола. Если вы попытаетесь сбросить что-нибудь из ваших драгоценностей на пол или каким-нибудь образом спрятать их, мы вынуждены будем пустить вход в ход меры, которых хотели бы избежать. «Что мне делать?» прошептала моя соседка. «На мне все мои изумруды. «Правда, Джек просил меня оставить их дома. Они стоят сто тысяч фунтов». «Не имеет смысла оказывать сопротивление», — сказал я. «Первый акт этой маленькой драмы должен разыграться вполне по желанию режиссера». Она сняла дрожащими пальцами свое колье, и невидимый человек за креслом лорда Киндерсли заговорил снова. «Может быть, сэр Норман Грей попробует режиссировать второй акт?» Теперь я понял, кто был говоривший. Вспомнил клятву Майкла «Убить меня при первой же возможности». Сидя за столом, Я являлся для него отличной мишенью. Но мысль о смерти никогда не внушала мне страха и не выводила из равновесия. Мне приходится некоторое время играть по вашему указанию. Сказал я, нащупывая в темноте свой бокал. Но все дело ведь в последнем акте. Я хотел бы знать, Майкл... «Что вы предпочитаете? Виселицу в Вансорсе или электрический стул в Синг-Синге?» Мои слова были бессмысленной дерзостью, и я точно же пожалел о них. Я услышал щелканье курка и увидел в маленьком светлом круге направленное в мою голову дуло. Наступила мертвая тишина. Потом Джанет вскрикнула. И в продолжении всего этого времени сбор драгоценностей беспрерывно продолжался. «Этот голос мне знаком», — спокойно сказал Майкл, опуская свое оружие. «Вы хорошо сделали, что вмешались, мадам. Когда-нибудь ваш муж, вероятно, убьет меня. Или я его». Но только если за его спиной не будет своры полицейских, состоится наш поединок. Кто-то заплакал, и снова чей-то голос нарушил тишину. «Можно мне сказать несколько слов?» Произнесла Беатрича Киндерсли. Майкл тотчас же направил фонарь в ее сторону. Свет фонаря озарил ее лицо. Выражение его поразило меня. Ее глаза широко раскрылись, щеки горели румянцем. Она походила на зрительницу в театре, с жадным любопытством следящую за ходом захватывающей драмы. Майкл ответил ей. Причем голос его совершенно изменился. «Пожалуйста». — Говорите, только скорее. Я положила на стол свои кольца и браслеты. На шее у меня маленькая, покрытая бриллиантами, миниатюра. Она не имеет особой ценности, но дорога мне как память. Можно мне оставить ее? Фанач на мгновение осветил ее миниатюру и лежавшие перед ней на столе драгоценности.